Глава шестьдесят четвертая. Мам, успокойся, пожалуйста, устало вздыхаю. Как это успокойся? Сначала ты уехала от нас за два часа езды на машине, а теперь будешь находиться за целые два часа полета? Ты в своем уме? восклицает родительница. Бабушка, ну ведь самолеты доступны всем, снисходительно говорит Мила. Вот, даже ребенок знает. Целую дочь в макушку. Спасибо, котик. «Действительно, мать, хватит причитать. Настя еще молодая, пусть попробует новое место. Может, понравится. Квартиру она не продает, и мы тут всегда сможет вернуться. Или мы уедем за ней, если там выгорит», — вмешивается отец. «Ага, ты мне так же говорил в прошлый раз», — возражает мама. «А в итоге только мы решились на переезд. Как она снова куда-то срывается? Нет уж, тут поликлиника рядом. Соседи практически родные люди. Столько лет бок о бок живём. Останемся на месте, спокойнее будет». «Верно, мамуль, нежно сжимаю ее руку. Внутри просыпается совесть, но я ее прогоняю. На данный момент так надо, я решила. Пока у милой не началась школа, имею право. Да и потом все можно устроить. Мир давно стал более мобильным, чем мы привыкли его видеть. А может, он всегда был таким, просто не у всех? Проводим выходные в гостях у родителей. Удивительно, но я практически не грущу, глядя на знакомые с детства места. И ностальгия по одному конкретному человеку не мучает». Лишь тепло согревает изнутри. Всегда со временем с нами остается только хорошее из прошлого. Но жить им одним — ошибка. Прощание с Лизой выходит тяжелее. Тут нет отца, которому привычно служить буфером. Виктор на работе, да и не до наших глубинных отношений ему. «Ты точно решила?» — спрашивает подруга со вздохом. «Ты задаешь этот вопрос, наверное, в сотый раз», — отвечаю ей с улыбкой. «Точно. И это ж не навсегда. И самолеты летают. Ага, только сильно беременных туда не пускают». и с младенцем мне не захочется куда-то срываться», — мрачно говорит Лиза. «Значит, мы прилетим? Какие проблемы?» — пожимаю плечами. «Эх, ладно, я должна тебя отпустить. Моя девочка выросла». Подруга начинает плакать. «Ты чего?» — неуклюже глажу ее по плечу. «Успокойся, все хорошо. Мы, может, и вовсе вернемся через месяц. Да и работаю я по-прежнему у твоего мужа». «У Витольда ты работаешь», — поправляет Лиза. «Это одно и то же». «В целом, да, просто сложно отпускать птенчика из гнезда». Она качает головой. Ахах, ах, да ты еще хлеще моей матери!» Безлобно смеюсь. Боюсь представить, что будет, когда мальчишки вырастут. А если решат уехать? Или еще хуже, жениться? Делаю круглые глаза и качаю головой. «Чего ты?» — Лиза смущается. «Я буду хорошей свекровью, наверное. Если девчонки будут положительными», — добавляет она неуверенно. «О, это все в далеком будущем, к счастью!» Качаю головой. «Самой не хочется заглядывать вперед». Проходит неделя, наступает день Х. Тщательно проверяю чемодан. Билеты на самолет лежат на самом видном месте под ключами на тумбочке. Забыть их дома — моя страшная фобия. Вечером полет. Глубоко дышу, пытаясь унять нервозность. Две кружки успокоительного чая не помогли. Может, третья решит дело. «Ой, мамочка, и мне поесть хочется!» Прибегает Мила на кухню. Она в приподнятом настроении с утра. Какие переживания и нервы? Ребенок преисполнен лишь ожиданием новых впечатлений. Конечно, котик. Нажимаю на кнопку чайника, залезаю в холодильник за приготовленными заранее бутербродами, как внезапно раздается звонок в дверь. Кого это принесло? Раздражённая подхожу и открываю, не глядя, а потом встаю, не в силах что-либо сказать. Здравствуй. Ты?